То звал меня, О, страшный вид Ты сильным и упрямым чаром, Мой круг волшебный грыз недаром, и днесь Твой взор меня мертвит. Не тыль молил, как иступленный. Да узришь лик, и глаз услышишь мой. Склонился я на клич упорный твой, И се предстал. Какой же страх презренный Вдруг овладел титан твоей душой, Та ли эта грудь, чья творческая сила Мир целый создала, взлелела, взрастила, его поение упоении отваги неземной с неутомимым напряжением, до нас, духов, возвысится рвалась. Ты ли это, Фауст? И твой ли был то глаз, теснившийся ко мне с отчаянным моленьем? Ты, Фауст, сей бедный, беспомощный прах, проникнутый насквозь моим втхновеньем во всех души своей дрожащих глубинах? Не удручаясь им пламенем презреньем главы моей, не склонишь ты и я, так, Фауст, я, дух, как ты, твой равный я. Событий, бурю и вал судеб, Вращаю я, вздвигаю я, Вею здесь, вею там, и высок, и глубок. смерти и рожденье, воля и рок, Волны в боренье, Стихи вопренье, жизнь в измененье, Вечный единый поток». Так шумит На стану моем ткани Роковая, и Богу Придется Риза живая. Каким сродством Неодолимым Бессмертный дух Влечешь Меня к себе? Лишь Естеством тобою Постижимым. Подобен ты Не мне.